Почти все дамы имели веские поводы роптать на обращение молодого герцога, ибо он был из породы жрецов по злобной прихоти оскверняющих тот алтарь, на котором сами курили фимиам. Теперь же эти дамы восторгались тем, кто отмстил за их тайные обиды. Они охотно увенчали бы его миртами и лаврами, исключаем из их числа нежную сердцем Коризанду, которая чуть не лишилась рассудка, открыто плакала, услышав злую весть и, рискуя быть изгнанной с позором, нарушила запрет и умудрилась повидать, если не самого герцога, его оберегали очень строго, то хотя бы кавалера Давидоленко, более мягкого и жалостливого по натуре. И ему еле-еле удалось успокоить любовницу, не в меру сострадательную к бедам неблагодарного предмета своей страсти. Но так как в нашем подлунном земноводном мире ничто не остается тайным, то вскоре, со слов дядюшки Бело, получившего сведения из первых рук, от Жака, камердинера маркиза который слышал разговор Сиганьяка и своего хозяина во время ужина у Зербины, Стало известно, что неведомый герой, победитель молодого герцога де Валамбреза, был капитан Фракас, или, вернее говоря, некий барон, по причинам любовного характера, вступивший в бродячую труппу Ирода. Фамилию его Жак позабыл. Окончание у нее было наньяк обычное для Гаскони, но за дворянство он уручался. Эта история достоверная при всей своей романтичности, имела в Пуатье большой успех. Всех заинтересовал безымянный дворянин, храбрец и превосходный фехтовальщик. И когда на сцене появился капитан Фракас, не успел он открыть рот, как долгие рукоплескания дали ему понять, что он пользуется всеобщей симпатией. Даже самые знатные и чиванные дамы, не стесняясь, махали ему платками. На долю Изабеллы тоже выпали более громкие, чем обычно хлопки, смутив молодую скромницу и вогнав ее в краску, проступившую даже сквозь румяна. Не прерывая игры, она в ответ на эти знаки одобрения слегка присела и грациозно кивнула головой. Ирод от радости потирал руки, и его широкое белесое лицо сияло, как полная луна, ибо сбор был огромный, и касса чуть что не трещала от наплыва звонкой монеты. Ведь каждому хотелось посмотреть на знаменитого капитана Фракаса, актера и дворянина, доблестного поборника красоты, который не испугался ни палок, ни шпак и не побоялся помериться силами с герцогом, грозой отважнейших дуэлистов. Зато Блазиус не ждал ничего хорошего от этого успеха. Его не без основания страшил мстительный нрав Валамбреза, который непременно найдет повод расквитаться за все и чем-нибудь насолить труппе. «Горшку с котлом не биться, пусть сразу и не разлетится, а глиня с чугуном все равно не сравнится», — говорил он. В ответ Ирод, полагаясь на поддержку Сиганьяка и Маркиза, обзывал его тряпкой, трясуном и трусом. Если бы Сиганьяк не был по-настоящему влюблен в Изабеллу, он смело мог бы изменить ей и не один раз, ибо многие красавицы слали ему нежные улыбки, невзирая на его несуразный наряд, на картонный нос, выкрашенный киноварью, и на комическую роль – малопригодную для романтических мечтаний. Даже успех Леандра потерпел урон. Тщетно щеголял он своими выигрышными данными, пыжился, как махноногий голубь, навивал на палец букли парика, показывая знаменитый алмаз, скалил зубы до самых десен. Впечатления он больше не производил и, конечно, не помнил бы себя от досады, если бы дама в маске не была на своем посту, лаская его взором и отвечая на все его взгляды ударами веера о барьер ложи и другими знаками любовного взаимопонимания. Недавняя победа врачевала легкий укол, нанесенный самолюбию, а радости, какие сулила ему ночь, служили утешением за вечер, в который звезда его потускнела. Когда актеры вернулись в гостиницу, Сиганьяк проводил Изабеллу до порога ее комнаты, и молодая актриса против своего обыкновения позволила ему войти. Служанка зажгла свечу, подбросила дров в камин и деликатно удалилась. После того, как за ней опустилась портьера, Изабелла сжала руку Сиганьяка с такой силой, какую трудно было предположить в ее тонких и хрупких пальцах и приглушенным от волнения голосом произнесла «Поклянитесь, что больше не будете драться из-за меня. Поклянитесь в этом, если любите меня так, как говорите». «Такую клятву я дать не могу», — ответил барон. «Если какой-нибудь наглец осмелится проявить к вам неуважение, конечно, я покараю его должным образом, будь он герцог» или «Принц крови». Но ведь я всего лишь бедная комедиантка, которая обречена сносить обиды от первого встречного. По мнению Света, увы, с избытком, оправданному театральными нравами, каждая актриса непременно и куртизанка. Стоило женщине вступить на подмостки, как она уже принадлежит толпе. Жадные взгляды разбирают ее прелести, проникают в тайны ее красоты, и каждый мысленно обладает ею, как любовницей. Первый встречный, зная ее, считает себя ее знакомым и, проникнув за кулисы, оскорбляет ее стыдливость бесцеремонными признаниями, которые она и не думала поощрять. Если она благонравна, ее целомудрие толкуют, как притворство или меркантильный расчет. Все это надо терпеть, раз изменить ничего нельзя. Отныне положитесь на меня. Сдержанным поведением, резким словом, холодным взглядом я сумею противостоять дерзости вельмож, вертопрахов и хлыщей всякого рода, которые теснятся вокруг моего туалетного стола или скребутся в дверь моей уборной во время антрактов. Удар планшеткой посмелевшим по пальцем пальцам, поверьте мне, стоит удара вашей рапиры. Но мне-то позвольте считать прелестная Изабелла, что шпага благородного человека может, кстати, послужить поддержкой планшетки честной девицы, и не лишайте меня звания вашего рыцаря и защитника. Изабелла по-прежнему держала руку сиганьяка и нежным взглядом своих голубых глаз, полных немой мольбы, пыталась вынудить у него желанную клятву, но барон отказывался ей внять, В вопросах чести он был непримирим, как испанский идальго, и скорее согласился бы претерпеть тысячу смертей, нежели допустить малейшее непочтение к его возлюбленной. Он хотел, чтобы Изабеллу на подмостках уважали так же, как герцогиню в светской гостиной. «Послушайте, обещайте мне не подвергать себя впредь опасности по всяким ничтожным поводам», — попросила молодая актриса. «С каким трепетом, с какой тревогой ждала я вашего возвращения? Я знала, что вы отправитесь драться с этим герцогом, о котором никто не говорит без страха. Зербина все мне рассказала. Как вы беспощадно терзаете мое сердце. Мужчины забывают о нас, бедных женщинах, когда затронута их гордость». Они неумолимо идут своим путем, не слыша рыданий, не видя слез. Они слепы и глухи в своей жестокости. А вы знаете, что если бы вас убили, я тоже умерла бы. Дрожь в голосе и слезы, выступившие на глазах Изабеллы, при одной мысли об опасности, которой подвергался сиганьяк, доказывали правдивость ее слов. Несказанно тронутый этой искренней любовью, барон де Сиганьяк свободной рукой обнял Изабеллу за талию, и она не воспротивилась, когда он привлек ее к себе на грудь и коснулся губами ее склоненного лба, чувствуя у своего сердца прерывистое дыхание молодой женщины.